Двенадцатый Я спросил посланника Божьего, какая работа лучше? Он сказал, молитва на его власти Он сказал, я сказал, тогда что? Он сказал, праведность родителей Он сказал, я сказал, тогда что? Он сказал, усилия на пути Бога